«Лавров, отвали!» Ксюша вышла из машины и со злостью хлопнула дверцей, направляясь к дому Ники. «Ксюша, отдай мороженое!» Тут же раздалась ей вслед. «Ты двинулся! У тебя крыша едет! Уже слышу, как ставни хлопают!» «Сразу слышно! Ксюша с Денисом приехали!» Произнесла Ника, обращаясь к мужчинам, сидящим на диване в гостиной, услышав крики, доносившиеся со двора. «Ник, скажи этому дебилу! от того что я ем мороженое, ребенок не простынет!» Произнесла Ксюша, залетев мини-ураганом на нашу кухню «Ты ешь его килограммами!» – раздался следом бас Дениса. «Да хоть ведрами лавров! Не может ребенок простыть у меня в животе! Ты идиот!» Услышав их перепалку, Игорь с Артемом разразились хохотом на весь дом. «Выразумите хоть кто-нибудь его! Он достал уже меня! Мало того, что у нас теперь почти нет секса, потому что, по его разумению, это повредит ребенку, так теперь еще и мороженое отбирает!» Не успев отсмеяться от предыдущей фразы, Игорь с Артемом снова начали смеяться, вытирая выступившие слезы. «Да, Лавров», — протянула Ника, посмеиваясь и окидывая Дениса удивленным взглядом. «Ник, я уже боюсь рожать. Вдруг он вообще башкой тронется, когда ребенка увидит?» «Вы чего приперлись-то?» — спросил Игорь, вытирая слезы из глаз, выступившие от смеха. «Приглашение на свадьбу привезли. Лично». Денис протянул Нике цветной конвертик. «Март? Так вы же в конце этого месяца хотели. Ник, пока она выберет это чертово платье, мы уже золотую свадьбу отметить сможем. Причем не себе, а нашим детям». — Не преувеличивай лавров, — ответила Ксюша, уже выходя из кухни и уплетая мороженое ложкой с небольшого ведерка. — Это я еще преуменьшаю.